В комнате царило молчание. — И не потеха ли, — не унимался сержант, — если ты оказался по-настоящему сообразительным, обнаружил, что происходит, и решил отхватить себе кусок пирога, ты вполне мог обменяться чемоданами с этим типом. Ты ведь у нас больно шустрый. Хэзл перевела в мою сторону вытращенные от изумления глаза. — И весь вопрос теперь в том, — подытожил Селверс, — каким образом, черт побери, у того типа Стэнли мог очутиться твой чемодан? А если ты не забрал его в чемодана и не припрятал там, где он в настоящий момент находится? А сейчас я тебе кое-что растолкую, малыш. Ты отправился в Сан-Франциско. Возвратился на самолете, и вот эта крошка явилась в аэропорт в самый раз, чтобы тебя встретить. Ты ее проинструктировал поглядывать по сторонам из автомобиля на счет хвоста. И доказательства у вас имеются? — спросил я. Селлос перекатил сигару из одного угла рта в другой. Потом дотянулся до нее левой рукой, вытащил и рассмеялся хриплым едким смешком. — Эх, вы дилетанты чертовы! Никогда не поспеваете в ногу со временем! Сержант подошел к окну, глянул вниз, подозвал меня жестом и предложил. — Посмотри. Я посмотрел туда, куда он тыкал пальцем. На крыше припаркованного на стоянке автомобиля красовался яркий оранжевый крест. — Слышал когда-нибудь про вертолеты? — спросил Северс. Мы держали малютку под наблюдением. Я могу описать тебе каждый сделанный ею шаг. Мы следили за ней с воздуха, а когда нам хотелось взглянуть поближе, спускались на вертолёте пониже. Мы почти постоянно могли видеть её в бинокль и получать всю необходимую информацию. Когда она вчера направилась в город, вертолёт шёл за ней всю дорогу, а она всё виляла зигзагами из стороны в сторону, чтобы избавиться от хвоста. А потом Мотано в аэропорт и села в самолёт до Сан-Франциско. А уж там пошла звонить Ивлин Эллис. Отчитав Ивлин вышла, покружила какое-то время по вестибюлю, явно выжидая, не появится ли Стенли. Проторчала там 2 часа. Клерку не приглянулось, что она шатается в вестибюле. Чуял, что у неё нож припасён для кого-то в кармане. В конце концов, она подошла к конторке и попробовала получить номер на ночь. Клечко ответил, мол, всё забито. Она ещё посланялась после чего клерк объявил, будто женщинам без сопровождающих запрещено находиться в вестибюле после 10:00 вечера. Тут полиция Сан-Франциско нас подвела. Они дали ей улизнуть. В следующий раз мы перехватили её, когда на раннее утро прилетела на самолёте в Лос-Анджелес. Засекли автомобиль в аэропорту. Она проделывала массу смехотворных манёвров, удостоверяя, что её не преследуют, и махнула к себе на квартиру. Пробовала там почти до прибытия твоего самолёта, а потом двину в аэропорт встречать тебя. А теперь, мисс Клюн, или миссис Даунер, или как вы там себя теперьменуете? Я не хочу забегать вперёд. Просто сообщаю вам, что Сэнли Даунер был убит в Сант-Франциско. И спрашиваю, где вы провели ночь? Еслип я думала, заговорила Хейзел и тут же резко умокла. Никаких комментариев, объявила она. Я не скажу ничего. Пока не получу возможность посоветоваться со своим адвокатом наедине. Что ж, замечательная позиция для невинной женщины, похвалил Салверс. Вам желательно, чтобы мы думали, будто вы не имеете ничего общего ни с какими убийствами, и в то же время не собираетесь даже уведомить нас, где провели ночь, не посоветовавшись предварительно с адвокатом. Это будет неплохо смотреться в газетах, не так ли? Занимайтесь своим делом, порекомендовал Эшби. А мы займёмся своим. Мы не отстаиваем никаких дел на страницах газет, мы их отстаиваем в суде. Сэрсмол ныл носа круто носа ко мне. Хотел было что-то сказать, потом в идея. он в голос взбрёл другие идеи. Он пошёл к телефону, набрал номер и прижал трубку так близко к губам, что мы не сумели расслышать ни слова. Он говорил тихо, и до нас доносилось одно бормотание, ничего больше. Напоследок сержант произнёс: Ладно, жду. Ищите Он ждал, держа трубку возле уха пальцами правой руки, барабанил по столику, где стоял телефон. Хмурый задумчивостью провожая минуту за минутой. Тишина в комнате была такой плотной, хоть ножом режь. Телефон неожиданно стал издавать тихий скрежет. Север, слушая, притиснул трубку ещё крепче к уху и начал жевать сигару. Через какое-то время вытащил её изо рта, буркнул: "Ладно", и положил трубку. На его физиономе расположилось хитрый, удовлетворённое выражение. Протекли ещё 2-3 минуты. Сержант снова пошёл к телефону, ещё раз поговорил тихим голосом и попросил: "Ладно, перезвоните". Бросил трубку, посидел пару минут в кресле, пока не зазвонил телефон, после чего ответил: "Алло. Нет, она подойти не может. Но я передам. Назовите своё имя и По его кивку и имени было совершенно ясно, что разговор на другом конце линии оборвали. Сорр создал недовольное восклицание и с грохотом швырнул трубку на рычажки. Пробежали 4 минуты. Опять затрещал телефон. Сорр схватил трубку. Алло? На сей раз звонили сержанту с хорошими новостями. На лице его медленно расплылась улыбка. Ладно, ладно. Что выяснили? переспросил он. Да что? Опустил трубку и задумчиво посмотрел на меня. Неожиданно дверь начала содрогаться. Кто-то снаружи схватился за ручку, крутил ее, толкал дверь, затем заколотил створку. «Кто там?» — окликнул Северс. Из-за двери послышался голос Берта Коу. «Пустите меня!» Сержант ухмыльнулся, отодвинул засов, распахнул дверь. «Заходите, Берта!» — пригласил он. «Это Кейлс Даунер, о котором я вам рассказывал. Я говорил вам, что не желаю, чтобы вы шныряли вокруг нее. Ваш партнер впутал вас в неприятности». Однако всё к лучшему. Что он сделал? спросил Берта. Во-первых, начал Сэвэрс, ваш милый крошка-партнёр, замешен в убийстве. Кого убили? поинтересовался Берта. Мужчину, который прикидывался мужем Хейзел, истолковал Сэвэрс. Хейзел стала с ним жить без церковного благословения, но получила все прочие блага, включая чертовски хорошее содержание. Потом связался с бездельником по имени Герберт Баксле. Гердберт Баксли — артист, выдающийся. Возможно, они составляли одну из пронырливых маленьких тройственных шаек, какие встречаются среди мафии, и где все налажено ко всеобщему удовольствию — двое мужчин и женщина. С другой стороны, дела, может быть, проворачивали Баксли с Даунером. В данный момент я догадываюсь, что Стэнли Даунер получил свою половину награбленного в бронемашине — 50 тысяч. Все стало несколько осложняться. Герберт Баксли, слегка забеспокоившись, вошёл в телефонную будку и набрал номер. Мы думали, он звонил Хейзел, но выходит, что мог позвонить и Стэнли. Мы получили горяченькую наводку, будто бы на вершине другого треугольника восседает умненькая малютка по имени Ивлин Эллис. Я сейчас послал людей это проверить. Когда получу отчёт, возможно, смогу догадаться, где Дональд перехватил чемодан Стэнли Даунера. Чемодан? повторил Берта. Вот именно, подтвердил Сэлверс. Ваш маленький башковитый партнёр умудрился каким-то манером обменять свой чемодан на чемодан Стэнли Даунера. Берта взглянула на меня, пронзив жёстким сверкающим взглядом. Лицо её было не столь летучим, как обычно, но ничего особенного не выражало, только взгляд казался твёрдым. Что там с этими чемоданами, Дональд? спросила она. Дональд вчера заезжал к себе на квартиру Берта, опять в Лэсссеверс. Торопился как чёрт. Побросав чемодан вещи, набил его доверху и волок с собой. Мужчина, отвечающий описанию Дональда, купил вчера вечером билет на жаворонка и сдал чемодан в багаж. Теперь можете сосчитать, сколько будет 2жды 2? Два». Вы обвиняете его в убийстве? Спросил Берта. Почему бы и нет, ответил Сэлэрс. У Стэнли Даунера были определённые обязательства по отношению к 50.000, полученным за ограбление броневика. Он вот был в Сан-Франциско. Собирался уплатить кое-какие из неотложных долгов, после чего прихватить Ивлин Элис и загулять в свое удовольствие. Зарегистрировался в отеле Колтония, обосновался в апартаментах. Ивлин присутствовал в том же отеле по именем Беверли Кэттл. Даунеру пришлось снимать апартаменты, так как он ожидал посетителей. У него, безусловно, имелось некое дело, которое требовало личного общения, иначе он просто спросил бы комнату. А так даже послал телеграмму, прося забронировать апартаменты. Попав туда, Стэнли Даун обнаружил, что забрал не тот чемодан. Людям, которые ждали уплаты долгов, объяснения показались довольно забавными. Они опустошили чемодан, спароли обивку и задрали одежду в клочки, но посреди всего этого лежал Стэнли Даунер с аккуратненькой тонкой ранки в спине от кухонного ножа и никаких следов оружия. Убийца унёс его с собой. Так что Дональд продолжал Сэлэрс. Выходит весьма умненьким маленьким мальчиком. Он не собирался попадать в руки полиции, имея при себе какие-нибудь деньги. Однако проверка почтовых авиакомпаний показала, что Дональд приобрёл в Сан-Франциско кое-что из фотографических принадлежностей. По требованию Дональда посылка отправили экспресс-почтой на самолёте с инструкциями об особенно осторожном обращении. Но ну, мы звякнули в Сан-Франциско, связались с фотомагазином, который отправил посылку, И что вы думаете? Парень, соответствуя описанию Дональда, наведовался туда утром, купил 35-миллиметровую фотокамеру, вручил свою карточку и велел, чтобы аппарат упаковали и переслали авиапочтой в течение часа после покупки, специально предупредив об особенно осторожном обращении. Теперь вам понятно, что мы собираемся приотперенять Берта. Мы поедем прямо к вам в офис, обождём, пока придёт посылка и Посылка пришла прямо перед моим уходом, объявила Берта. Я удивилась, что это за чертовщина. Начала было скрывать, тут вы позвонили, я всё бросила и помчалась сюда. Где она сейчас? заорал Саврс. Её упаковывают и отсылают обратно, сообщил Берта. Никто не будет закупать фотоаппараты на средства партнёров, пока я руковожу конторой. Саврс быстро что-то прикинул в уме, повернулся к другой паре и проговорил: Ладно, разыгрывайте из себя умников, если желаете. — Вам все равно веры нет. Не желаете говорить — помалкивайте. Я уже обыскивал в квартиру Хейлс Даунер и намереваюсь обыскать снова. И на сей раз по-настоящему обыскать. Как только появится подкрепление, Дональд, мы с Бертой планируем совершить небольшую прогулку. А Хейлс задерживаем в ожидании дальнейшего развития событий. — Ничего подобного, — заявил Эшби. — Я должен иметь письменное предписание. — Не суйте нос, тогда вызволите ее вдвое быстрее, без всякого предписания, — посоветовал Северс. — Стэнли Даунера укокошили только сегодня утром. Через пару часов я сумею сказать, захотят Сан-Франциско ее арестовать или нет. — А мы куда направляемся? — спросила Берта у Северса. — К вам в офис, — ответил тот. — И что там? — Там заглянем в посылочку Дональда с фотокамерой. Берта повернулась ко мне. — На кой черт тебе понадобилась фотокамера, Дональд? чтобы фотографировать, объяснил я. Северс фыркнул. Пойдёмте со мной, Берта, я вам покажу, зачем она ему понадобилась. В дверь постучали. Северс открыл. На пороге стояли двое мужчин. Сержанту хмыкнул и разъяснил: "Это Эшби, её адвокат. Это Хейлзу Клюн или Хейлз Даунер. Раздобуйте для неё ордер на обыск, и разберите тут всё на кусочки. После чего отправляйте их к ней на квартиру и там разберите всё на кусочки. Я хочу сказать, по-настоящему на кусочке. Пошли, Дональд. Мы вместе с тобой с Бертой едем к вам в офис.